Эпизод второй. Новая задача. Начальник службы безопасности шагами мерил свой кабинет из угла в угол. Несколько его подчиненных застыли на месте, с опаской наблюдая за шефом. «Вы точно проверили все записи!» — рявкнул он, обращаясь к одному из охранников. «Да, Петр Петрович!» — закивал тот. «Все камеры работают исправно?» «Абсолютно все!» И на территорию особняка никто из посторонних не заходил? Мы такой информации не располагаем. Тогда мне что, все приснилось, что ли?» В бешенстве заорал начальник службы безопасности. «Я вас спрашиваю, нож у моего горла мне приснился?» Подчиненные молчали. «Какой-то человек приспокойно проходит в дом, полный вооруженной охраны, никем не замеченный. Я еще могу поверить, что вы, тупоголовые гоблины, его проморгали». «Но почему его нет на записях камер слежения? Он что, призрак, мать его, так?» «Понимаете, Петр Петрович, я понимаю, когда вынимаю. Единственное, чего я не понимаю, это за что вам бабки платят, дармоеды? За то, чтобы вы тут вместо стенных шкафов место занимали? Я вас спрашиваю!» «Я хотел сказать, что вся система безопасности дома работает исправно. В случае чего мы бы сразу узнали о нарушении периметра посторонним». «Так где же вы были со своей системой безопасности, когда мне тут чуть горло не перерезали? За каким периметром следили?» Охранники молчали. «Значит так. Найдите, как эта сволочь сюда просочилась. Я не хочу, чтобы подобное дерьмо произошло дважды. Но, Петр Петрович, мы уже все проверили и...» «Еще раз проверьте!» «Дайте результат!» «Будет сделано!» «Пошли вон!» Охранники попятились спеша покинуть кабинет разгневанного шефа. А тот, в свою очередь, и бессиленно рухнул в кресло и закрыл глаза. Он был настолько обескуражен произошедшим, что уже был готов поверить, что появление таинственного посетителя в его кабинете ему и в самом деле приснилось, если бы не газета, которую тот оставил после себя. Газета с изображением человека, которого начальник службы безопасности разыскивал по приказу Кармаусова, Лежало на столе, как живое свидетельство того, что он еще не сошел с ума, и его не преследуют галлюцинации. Но, с другой стороны, как можно было объяснить то, что незваный гость проник и покинул особняк, оставшись при этом совершенно незамеченным? «Бред какой-то», — произнес Петр Петрович, распустив узел галстука. Немного подумав, он подошел к встроенному в шкаф мини-бару и извлек из него бутылку Black Label, наполнил, а затем одним залпом осушил бокал. Подумав, налил снова. Держа бокал в руке, он вновь подошел к своему столу и опять уселся в кресло. «Чертовщина какая-то!» — произнес начальник службы безопасности после минутной задумчивости. Затем отхлебнул еще немного виски и достал рацию. «Бульдога и фазгена в мой кабинет!» «Принято!» — прошептала рация. Через несколько минут напарники были на месте. «Садитесь!» — начальник службы безопасности сделал приглашающий жест. «Есть работа?» — осведомился Фазген. Начальник службы безопасности кивнул. «Короче, расклад такой». Он взял в руки газету и указал на фотографию Полины. «Я послал этой короле официальное приглашение посетить прием Андрея Павловича. И что вы думаете? Она отказалась?» Бандиты переглянулись. «Как-то странно, Петр Петрович. Обычно такие только и ждут. А это, видимо, не ждет», — раздраженно перебил бандита начальник службы безопасности. И, глотнув еще виски, продолжил. Но нам необходимо ее заполучить. Сегодня вечером состоится открытие клуба «Золотые врата». Вы поедете туда и уговорите ее воспользоваться приглашением. А если она будет и дальше ломаться? А ты скажи, пожалуйста, я что, тебя учить должен? Все ясно, Петр Петрович. Заведение принадлежит Андрею Павловичу. А потому охрана там подчиняется непосредственно мне. Но они смогут оказать вам лишь косвенную помощь. «Почему, Петр Петрович?» «Потому что они официально работают на меня, а вы нет. Если выяснится, что охрана клуба, принадлежащего моему шефу, замешана в похищении человека, тем более знаменитости. С меня голову снимут. Врубаетесь!» Бандиты закивали. Начальник службы безопасности встал и подошел к сейфу. Поставив стакан с виски на бронированную поверхность железного ящика и загородив собой кнопки набора кода, ввел нужную комбинацию. «Вот». Петр Петрович вынул из сейфа два конверта. «Здесь все. Ваша лаве плюс пригласительное на вечеринку. Мне нужно, чтобы все было сделано чисто, без шума и пыли. И девочка мне нужна в целости и сохранности. Особенно это касается тебя, Костолом». Начальник службы безопасности проницательно посмотрел на бульдога. «А я-то что? Через плечо?» – парировал Петр Петрович. «А ты?» – он посмотрел на Фазгена. «Умерь свои половые амбиции. А то я знаю, тебе только дай бабу в руки». «Да что ей сделается-то?» — разочарованно проговорил Фазген, принимая конверт. «У тебя со слухом плохо?» «Не слышал, что я сказал?» «Слышал, Петр Петрович». Фазген был явно раздосадован. Тот -то же. А кто забудет мои рекомендации, узнает, каково это — собирать выбитые зубы сломанными руками». Начальник службы безопасности вернулся в свое кресло и взял рацию. «Седьмой, ответь первому!» «На связи седьмой!» «Сейчас берешь Фазгена и Бульдога и везешь их в салон на Никитской. Пусть их там переоденут для выхода в люди, а то на них смотреть страшно!» «Понял!» Бульдог и Фазген удивленно смотрели на свою одежду. «О чем мы? На Лохов похожи, типа! Четкий прикид!» – подал голос Бульдог. «Ой, обидели мышку!» – написали в норку. «Тебе правду сказать? Или приятное?» Это ты в сельском клубе с доярками будешь зажигать в кроссовках и тертой кожанке. А я вас приличное место посылаю, так что нехер ломаться. Четкий прикид, видишь ли, у него. И рожу побрей, а тут твою фотографию можно в буфет ставить, чтобы дети за конфетами не лазили. Фазген заржал. Бульдог задумчиво потер свою щетину, а начальник службы безопасности продолжал. Значит, сначала все же попробуйте по-хорошему с ней договориться. Ну, а потом... А, это самое, Петр Петрович... «У нее охрана есть? Не ссы в компот, там повар ноги моет. Нет у нее никакой охраны. Ее дружок-пидорок не в счет, так что вперед, что все четко и не косячить». Бандиты дружно закивали. «Все будет в лучшем виде».